Глава 20. Мы доехали до моего двора, вышли из машины, оставив ее дверцу открытой. К ней тут же шмыгнул какой-то человечек. Жигуль заурчал движком и укатил. Войдя в квартиру, я услышал голоса. Мужской, который что-то рассказывал, и женские, которые смеялись. Кеша, значит, анекдоты рассказывает, хотя два часа назад верещал «Спасите, убивают!» Я переглянулся с трудовиком. Тот кивнул. Видать, его посетила та же мысль. Витёк тут же направился в большую комнату, и я услышал его слова. «Ну все, Фрося, погуляли и буди. Пойдем домой». Его сожительница что-то забубнила недовольно, а в коридор тут же выскочила Илга и кинулась мне на шею. Я тоже был ей рад. все таки мы не чужие друг другу. А теперь тем более. Нас связывало общее дело, а это бывает порой посильнее семейных уз, зафиксированных штампом в паспорте. Так нас в обнимочку и застукали в коридоре майор Курбатов и старший лейтенант, не знаю, как по фамилии. Ефросинья смущенно хихикнула, а Витек дружески потрепал меня по плечу. — Спасибо, дорогие хозяева, — произнес он. — За хлеб, за соль. Отбываем до дому, до хаты. Вам спасибо, сказала жена. Приходите еще будем рады. И все чинно, благородно, словно только что мне не пришлось обезвреживать двух бандитов и беседовать по душам с третьим. Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. И на второй, третий, четвертый. Граждане не должны подозревать, что рядом с ними действуют бойцы невидимого фронта, иначе они сойдут с ума. Илга и Ефросинья подевичьи. по по-челом колись на прощание, мы с Виктором Сергеевичем обменялись рукопожатиями. Когда за ними захлопнулась дверь, я сначала заскочил в сам узел, а уж потом, умытый вообще, прошел в комнату, где все еще был накрыт стол. За ним, как король на именинах, восседал стропилин и мел остатки новогодних деликатесов. Увидев меня, вскочил, кинулся, было благодарить, но я прижал палец к губам и мотнул головой в сторону кухни. Дескать, не при жене. После чего взял бутылку водки, плеснул ему и себе, как бы для успокоения нервов. Мы накатили. Я нагрел себе в тарелку остывшего мяса по-французски и оливье. Вернулась Илга. Мы выпили с ней, обменявшись поздравлениями с Новым годом. А Кеша получил, наконец, свой подарок. Ни о чем серьезном, разумеется, мы не говорили. Потом Стропилин с Илгой начали убирать со стола и мыть посуду. А я принял душ и завалился в постель. И уснул, не дождавшись Илги. Проснулся я поздно. Жены рядом не было. Я встал, вышел в коридор. На кухне слышался звон посуды и журчание льющейся воды. Но сначала я заглянул в большую комнату. Там все было чисто, никаких следов присутствия гостя. Ну и хорошо. Кеша мне уже изрядно надоел. На кухне я обнаружил Илгу. Доброго утречка, сказал ей. А где Накенти? Скорее добрый день, откликнулась Илга. Он рано ушел, я еще спала. Ну и ладно, буркнул я. Мне бы что-нибудь перекусить. Сейчас накрою. Раздался телефонный звонок. Я поплелся в зал, взял трубку. «Привет — Привет! — послышался бодрый голос трудовика. — Как самочувствие? — Более-менее. — Прогуляться не хочешь? Когда и где? — Через часик, — ответил он. — В парке. — Давай. Не успел я положить трубку, как снова раздался звонок. — С новым годом! — послышался в наушнике голос Рунги. — И тебя? — обрадованно откликнулся я. «Вечерком, приходите с женой к нам», — сказал Карл. «У нас тут собирается вся наша кинокомпания. Хотим с ними отпраздновать Новый год». «Прекрасная идея», — искренне сказал я. «У жены, правда, гости, но я постараюсь вырваться. Приходи, будем ждать». Я вернулся на кухню, где Илга уже накрывала на стол. «Кто звонил?» — спросила она. Сначала Курбатов предложил через часик прогуляться в парке, а потом рунки. В гости вечерком приглашает. «Ты же знаешь, что вечером я не могу!» — откликнулась жена. «Сегодня приду такси не мареевна с Кирюшей. А ты сходи!» «Хорошо!» — кивнул я, уплетая завтрак собранной супругой из того, что мы всей компании не доели. Заправившись, я собрался и вышел на улицу. С утра, видать, навалило снега, так что тихий новогодний город выглядел так, словно перенесся в зимнюю сказку. Даже жалко было топтать снежную целину, в которую превратились дворы и улицы. Увы, жизнь наша далека от сказки. Так что я перепахал снежный на нос во дворе и выбрался на улицу. От нашего дома до парка идти недалеко, так что можно было не торопясь прогуляться. И через 15 минут я уже заметил маячившую неподалеку фигуру Витька, топчущегося у входа. Когда я приблизился, то увидел, что глаза у трудовика красные. Похоже, не спал всю ночь. Ну, но понятно, в отличие от меня, Виктор Сергеевич человек подневольный. К тому же, будучи майором, нацелен на задачи серьезного уровня. Мы пошли вдоль аллеи, где уже носились детишки, у которых впереди были все каникулы. У меня тоже, но в отличие от этих счастливых шкалеров, я уже не строил иллюзии, что они пройдут беззаботно. А ведь я еще в Москву хотел съездить. «Неужели отменится?» «Допуск тебе оформим завтра», – начал Курбатов. «А сейчас слушай». В стране действует целый преступный синдикат, имеющий связи с зарубежными странами. Во многих городах функционируют подпольные предприятия по пошиву модной одежды, в которую пришиваются подлинные иностранные ярлыки, благодаря чему эта продукция выдается за изделия известных западных фирм. Подпольные производители, так называемые цеховики, хорошо организованы и, к сожалению, работают под покровительством многих хозяйственных и даже партийных руководителей. И что самое прискорбное, прикрывают их некоторые чины в МВД. И в КГБ тоже, добавил я. у угрюмо посопел и спросил. С чего ты взял? Ну как же. И ты, полковник, вы оба боитесь прослушки, которую ваши же коллеги могут установить. «Не менты же это сделают?» «Соображаешь», — хмыкнул майор. «Ладно, ты думай как хочешь, но я тебе об этом не говорил». «Вас понял». «Слушай дальше», — продолжал Курбатов. «В Литейске тоже есть такой подпольный пошивочный цех. Действует он на швейной фабрике. Продукция реализуется через розничную сеть. И не только у нас в городе. Естественно, что распространение осуществляется сведомо не одного лишь горторга». Нити тянутся в горы с полком, а также в оба ХСС. К Эдвину? Да. И хорошо, если только к нему. Пока оснований подозревать в соучастии начальника службы по борьбе с хищениями социалистической собственности нет. К тому же полковник Истомин – фронтовой друг Евксентия Григорьевича. Так что нужно получить неопровержимые улики, прежде чем заикаться на эту тему. Сам понимаешь, что местным доверять нельзя. Поэтому, возможно, с этим сможешь помочь ты, если войдешь в доверие к этому Илье Ильичу. Кстати, завтра я тебе покажу некоторые фотографии. Вдруг на одной из них ты узнаешь своего вчерашнего собеседника. Если он на них есть, узнаю наверняка. Со стропили на мне говорил. Не успел еще, буркнул я. В Квартире нельзя, а с утра пораньше он убрал. Ладно, это не к спеху, отмахнулся Витек. Сомнений в том, что он представлен к тебе с у меня почти нет. Так что ты будь с ним поосторожнее и води за нос, но не до такой степени, чтобы его хозяева догадались об этом. Понял? А вот с или чем будь не просто осторожнее, а максимально осторожен. Он наверняка начнет тебя проверять. Я хочу, чтобы ты не питал иллюзий. Дело не в том, что ему так уж нужен телохранитель, а в том, что ты живешь с Илгой Артуровной. Вот те раз. А я и думаю, что ты ему самбист-каратист понадобился? Есть ведь спортсмены и покруче. Выходит, им нужен выход через меня на Илгу, а не на полковника. Да. А Илга зачем им понадобилась? Не столько она сама, сколько работа, которой она занимается. И в чем эта работа заключается? К этой информации у тебя нет допуска. Но я и так догадываюсь. Откуда? Это элементарно, Ватсон, усмехнулся я. Больше всего она занимается с этим дефективным Кирюшей. В сумочке у нее валяется импортный диктофон и блокнот с какими-то явно зашифрованными записями. Если сложить дважды два, то получится, что все дело именно в Кирюше. «Слушай, а зачем тебе школа?» — спросил вдруг майор. «Давай к нам. В аналитический отдел. А мне и в школе хорошо», — улыбнулся я. «Да и к детям привык своим экспериментальным...» «Ты мне так и не ответил. Я прав? Насчет Кирюши?» «И не отвечу», — буркнул Витек. «Ты только больше ни с кем не делись своими соображениями и по сумочкам не шарь. Главное, помню, что тебя могут попытаться использовать для шпионажа за Эглите». «Но если они прямо мне предложат это», — спросил я, — «как мне быть? Гордо отказаться?» «Вот когда предложат, тогда и будем думать», — ответил Трудовик. Не думаю, что они начнут с этого. Скорее всего, сначала постараются запутать тебя в своих делишках, чтобы не оставить тебе выбора. «Здравствуй, жопа, Новый год», — пробормотал я. «Но меня потом не посадят за соучастие в этих делишках?» «Не беспокойся», — хмыкнул он. «Отныне ты внештатный сотрудник с самыми широкими полномочиями». «Значит, парабеллум вы мне все-таки дадите?» «Да ты стрелять умеешь?» «Умею». «Верю». Но прежде чем дать тебе ствол, нужно иметь надежную, проверяемую легенду о том, как он к тебе попал. У нас не дикий запад. Хотя если этот Илья Ильич берет тебя в телохранители, свой парабеллум ты и так получишь. В общем, у тебя есть время подумать до завтра. В любом случае в 15.00 жду тебя у себя, ибо в управлении тебе нельзя появляться. Не очень-то я и рвусь туда. Ладно, до завтра и мы разошлись, как в море корабли. Я попёрся домой. В гости было ещё рано, да и одеться следовало поприличнее. Вообще Витек был прав. Подумать и впрямь было о чём. Будь я в самом деле Саньком Даниловым, который, как всякий обычный советский человек, жил в неведении многих происходящих в стране процессов, меня могли бы повергнуть в шок откровения о существовании в СССР Разветвленной сети мафии, которая местами срослась с партаппаратом, но как человек из постсоветского времени я и не такое слыхал. Только вот теперь это не статейка в перестроечном огоньке или комсомольской правде, а реальная жизнь, которая к тому же касается меня. И теперь я должен принять участие в борьбе с этой мафией, причем в самой ее сердцевине. Готов ли я к этому? Одно дело заниматься самопальным расследованием, набивая шишки только на своей голове, другое — подставлять человека близкого. Да и поздно уже сомневаться. Теперь защитить Илгу, а благодаря ей что-то весьма важное для страны, можно лишь внедрившись в это преступное сообщество, став ее частью. Не скажу, что меня это радует. Хотя больше всего раздражает невозможность говорить с Илгой о том, что действительно важно. Нет, я не собирался выпытать у нее, чем именно она занимается. Я и про Кирюшу-то ляпнул скорее по наитию. Походу, выдал версию и сильно удивился, что попал в десятку. Интересно, чем может быть полезен государство пацаненок, страдающий детским церебральным параличом? Причем полезен до такой степени, что им интересуются иностранные разведки. Не знаю, и судить не берусь. Не об этом речь. Скорее меня бесит, что все эти тайны придают нашим с женой отношениям привкус фальши. А тут еще и постоянная прослушка. Но как тут жить нормальной жизнью? Я вернулся домой, немного раздерганный этими мыслями. С порога почувствовал запах пирога. Илга готовилась к приходу новых гостей. Интересно, а она не боится, что те, кто сейчас пишет на магнитофон все наши разговоры, Подслушают ее разговоры с бабушкой Кирюши. Хотя наверняка никаких таких особенных разговоров она с родней своего подопечного не ведет. Они, скорее всего, даже не в курсе пристального внимания спецслужб к их малышу. Это ж только в голливудском кино государство окружает нужную ему семью какой-то особой заботой. В реальности, чем меньше такая семейка выделяется, тем лучше. Они вон даже живут в доме барачного типа. — Ты вернулся, — обрадовалась Илга. — Да. — Как там, Виктор? В порядке. — Почти не болеет после вчерашнего, только глаза красные. — Есть хочешь? — Да нет. Чайку бы выпил. Пока я мыл руки, жена налила мне крепкого чаю, выставила на стол вазочку с конфетами. Я сел за стол, положил в чашку дольку лимона, взял конфетку. Прихлебывая в меру горячий напиток, хрустя конфеткой, я поглядывал как Илга возится по хозяйству. Я и раньше обращал внимание на то, что в ее движениях нет ничего лишнего, даже в постели. Чем бы она ни занималась, каждый ее жест, каждый шаг, каждый поворот головы были отточены так, словно их заранее отрепетировали. А не занималась ли она боевыми искусствами? Очень может быть. Во всяком случае, беззащитной она не выглядит. «Скоро придут Аксинья Мареевна с Кирюшей?» — спросил я. «Скоро, к семи часам. Чем будете заниматься?» «Да ничем особенным», — сказала она. «Новый год же. Поболтаем, чаек попьем, поиграем с Кирюшей». «Понятно». «Ты еще не отказался от идеи съездить в Москву?» — вдруг спросила Илга. «Нет. Это хорошо», — кивнула она. «Я тебе дам адрес, а там тебе помогут устроиться с жильем. Да, я помню. Жаль, что ты не можешь поехать со мною. И мне жаль». Допив чай, я поднялся и пошел собираться в гости. Надел костюм, подобрал галстук к нему, подумал, что нехорошо являться в дом друзей с пустыми руками. А магазины 1 января не работают. Заглянув в холодильник, к своему удивлению, обнаружил запотевшую бутылку столичной. Впрочем, чему тут удивляться, если вместо того, чтобы нормально встречать Новый год, я совершал подвиги, освобождая липового похищенного. Ладно, сойдет и водка. В крайнем случае супруги Рунги оставят ее себе. «Возьми в шкафу коробку конфет «Ротфронт», — сказала Илга, постигнув причину моей суеты. «Вот спасибо», — откликнулся я и с удовольствием ее поцеловал. Я бы с большим удовольствием не только поцеловал, но времени оставалось в обрез. Вот-вот появятся гости. Ладно, ночью наверстаю. Надев дубленку, я сунул бутылку в карман, а коробку конфет под мышку вышел из дому. Когда я подошел к калитке, то увидел по ту сторону забора пожилую женщину, которая тащила за собой самки, сидящим на них укутанным с ног до головы ребенком. Я открыл им калитку и впустил во двор. Женщина мне кивнула. Скорее всего, это и были наши гости. Но я решил все таки уточнить. — Аксинья Мариевна? — Да, — откликнулась она. — А вы, наверное, Саша. — Саша. — Я вас таким и представляла. Вот как. Выходит, Илга рассказывает другим обо мне. «Давайте я вам помогу», — сказал я. «Спасибо», — кивнула Аксинья Мареевна. «Вы нам покажите, куда идти, а уж мы сами». «Вот к этому подъезду мы на первом этаже живем». Она бодро поволокла санки к крылечку. «Первый этаж — это для нас пустяки», — бодро проговорила старушка. У крыльца она подошла к мальчишке, который сидел неподвижно, как куль. И принялась его поднимать. Я кинулся, было на помощь, но едва я протянул к Кирюше руки, как тот забился, выворачиваясь у бабушки из рук. Самое странное, что абсолютно молча. Я отпрянул, и пацан мгновенно успокоился, словно его выключили. — Первый этаж — это ничего, — снова пробормотала Аксинья Мареевна, беря своего довольно здоровенного внука на руки. Я понял, что лучше не вмешиваться. Когда они пропали за дверью подъезда, я ограничился тем, что поднял санки, отряхнул с полозьев в снег и поставил их рядом с крыльцом, после чего думался двора прочь. Нет уж, лучше я проведу первый вечер нового 1981 года среди веселых людей, от которых не ждешь непредсказуемой реакции. Уж не знаю, чем этот несчастный пацаненок может помочь укреплению государства, но вот то, что моя жена пытается помочь ему... Это настоящий подвиг.